Глава 2 В багровых лучах. Когда кончились теплые дни, осень подула холодными ветрами, и морозные утренники заставили вспомнить о меховых шубах, Илдус хатун впервые услышала точные сроки, когда хан великой татарской орды решил броситься в стремительный набег на вечерние страны. К этому времени веселые певучие ручьи затянулись ледяной коркой, реки по берегам обросли наледью. Общаясь, скоро замерзнут совсем. Тогда все пути окажутся удобно проходимыми не только для многотысячной конницы, но и для верблюжих караванов и обозов, скрипучих арп, увлекаемых от за лето могучими круторогими валами. Тихая Юлдусхатун вместе со своей верной рабыней, китаянкой Ирахе, все время проводила в небольшом саду, устроенном вокруг золотого домика, за высокой каменной оградкой. Китаянка Илахэ еще ранней весной уезжала на маленькой лошадке в степь, отыскивая там любимые на ее далекой родины растения, и привозила и рисы, тюльпаны и другие красивые цветы, а также целебные травы. Все они были старательно рассажены на грядках вдоль дорожек, искусно переплетавшихся по хитроумному рисунку строителя дворца Литунпо. Он же устроил легкую, точную круженную беседку, какие на его родине обычно ставятся над дворцовыми прудами. Через сад проходила канавка, выведенная из родника, находившегося выше города Сарая. Большой Арыг прорезал всю новую столицу и не спадал несколькими каскадами. Он вращал колеса небольшой водяной мельницы, где переймал самое тонкое Пшеничная мука на надобности дворцового стола. Посреди стола сада находился бассейн, обложенный цветными камешками. В нем плавали маленькие красноперые рыбки. Илдус он любила кормить их, когда при звоне ее колокольчика они всплывали веселыми стайками. Этой осенью Батухан по много дней не навещал Юлдусхату, все время был в разъездах проверял отдельные части своего огромного войска и совещался с темниками, подготовляя поход на запад. Он должен был начаться внезапно и стремительно. Однажды Батухан приехал к Илдус-Хатун под вечер. Они сидели одним в окружении, в кружевной беседке, и тут у них впервые произошел спор. Илдус-Хатун сказал, опустив глаза, «Прости, что я коснусь задуманного тобой». Но о чем я знаю только по наслышке? Я хочу высказать то, что томит мое сердце. Ведь я люблю тебя не за то, что ты непобедимый полководец и великий правитель народа. Я впервые затрепетал, увидев тебя еще тогда, когда ты был гонимый, когда, как лихой джигит, ускользнуто от убийц на захваченном тобой чужом белоснежном коне. С тех пор мое маленькое сердце лежит на твоей ладони, и мысли мои вьются постоянно вокруг тебя». Юлдус Хатун замолкла и с тревогой наблюдала, как последние лучи заходящего солнца, пробившись сквозь пожелтевшую листву деревьев, багровыми пятнами упали на смуглое суровое лицо, такое близкое и родное. От порывов ветра эти красные пятна шевелились, и она подумала о потоках алой крови, всегда проливавшейся по мановению жеста руки этого, сейчас так тихо и мирно сидящего рядом с ней человека. — Скоро мы с тобой расстанемся, — сказал он. — Впервые я поеду без тебя. — Это в твоей воле. илдусхат он закрыла глаза узорчатым рукавом. — Ты плачешь? — Как всегда, когда ты хочешь меня покинуть. Я хочу тебя спросить, можно? — Говори. Для чего ты начинаешь еще один поход? Она увидела, как брови удивленно поднялись, и глаз скосился недоверчивый и пытливый. — Почему ты это спрашиваешь? Ты давно знаешь, что я должен выполнить завет священного правителя. Он приказал, что непобедимое войско монголов дошло до последнего моря. А для чего тебе надо выполнять то, что завещал этот? Она боялась сказать, но все-таки пересилив себя, сказала. Страшный старик. При этих словах Батухан вздрогнул. Она же ненавидела и боялся твоего отца, хана, Поэтому теперь он бы ненавидел тебя, завидуя твоим победам. Один глаз Батухана прищурился, и легкая улыбка скользнула по губам. «Ты, Юлдус самая смелая в моей... всей моей синей орде. Ты одна сказала мне то, что не решился бы прошептать ни один из самых храбрых воинов. Моя любовь к тебе сильнее страха, поэтому я скажу тебе еще кое-что. Ты необычайно раздвинул границы своего царства. Укрепи, избереги его, и еще скажу...» Не разрушай столицу Урусута в Киеве, а сделай его своей второй столицей и передовой крепостью против вечерних стран. Батухан в сгневе вскричал. Кто тебя научил так говорить? Сама ты не смогла бы это придумать. Твой совет — это женские горемные разговоры и страхи. Я не могу нарушить данное слово. Я обещал моим воинам, что каждый, кто порвется в Киев, сможет отломить кусок золотой крыши с Дома Бога. Довольный и того, что три года назад я обещал войску, что будет разграблен богатый город урусудов новгород но я не дошел до него, застряв с войском в непроходимом болоте. Мои богатуры скажут, что я хвостун и не выполняю своих обещаний. Илдус хатун завернулась с головой в свое легкое черное покрывало. Опять слезы? Долго ли ты будешь в походе? «Двенадцать лун!» Уже уходивший Батухан быстро повернулся, подошел к Юлдус и жесткой рукой схватил ее за нежное плечо. Он быстро стал шептать. «Подари мне сына! У меня много сыновей, но я с горечью вижу, что среди них нет полководца, нет похожего на солнце, нет у меня достойного наследника. Все мои сыновья между собой дерутся и ссорятся, готовы оторвать, отравить друг друга». Наследником может стать только тот, кто умеет повелевать. А такого нет. Илдус Хатун стыдливо закрыл лицо руками и сказал. Потому-то я и хочу, чтобы ты никуда больше не отправлялся. А довольствовался твоим блистающим, как солнце, царствованием синей небесной орды, чтобы ты оставался в сарае. Почему? Потому что я уже надеюсь и даже уверена, что скоро я тебе подарю сына, и у него будут твои зоркие глаза, твоя смелость. И твои умные повелевать. Батухан стоял задумчивый, озаренный багровыми лучами заходившего солнца. Для меня смелый доблестный сын будет высшей радостью, весь поход я буду думать о тебе и ожидать твоего драгоценного для меня дара. Но я отправлюсь в поход назначенный мною в день. Чтобы оставить могучим, я должен раздавить моих соседей, или они раздавят меня.